Глава вторая. Нюйва создает и опекает людей. Богиня Нюйва лепит людей из глины. Земля тогда уже отделилась от неба. Высь поднялись священные горы, к морям текли реки. Леса и степи были наполнены животными, а реки — рыбой. Над лугами парили птицы. Но мир еще не был завершён не было людей. Однажды прародительница Нюйва, богиня с туловищем змеи и человеческим лицом и руками, подползла к пруду, набрала горсть желтой глины и, глядя на колеблющееся в воде изображение верхней части своего тела, вылепила небольшую фигурку, а потом вылепила ей ножки. Как только богиня закончила работу, фигурка ожила и весело запрыгала. Нюйва обрадовалась, что ей удалось создать человека. Продолжая свой труд, она вылепила еще несколько сотен человечков обоего пола. Нюйва понимала, что у нее не хватит ни сил, ни времени вылепить столько людей, чтобы населить ими землю. Тогда она сорвала свисавшую с обрыва Лиану, опустила ее в топь пруда, и когда Лиана покрылась глиной, стряхнула ее на землю. Падая кусочки глины, превращались в человечков. Но со временем люди умирали, а создавать их всякий раз заново было слишком утомительно. Поэтому Нюйва, соединив мужчин и женщин, заставила их самих продолжать свой род.